Глава тринадцатая. Я переоценила свои силы. Голос Гаи в моей голове все еще сопровождался эмоциональным следом пережитого испуга и шока. Она смогла подавить мою активность. Я понимаю, как она это сделала. Просто не рассчитывала, что она сможет адаптироваться так быстро. Я, Кая Алексей сидели возле костра. Рядом, все еще в коконе, сформированном Гаей. лежала Таис. Она по-прежнему была без сознания, но если прислушаться, я отчетливо различал ее мерное дыхание. Кай воспользовался летающим ранцем и прилетел по пеленгу на сигнал моей рации. На челноке остался Макс и его люди. насчет них у меня опасений не было. при всем желании они не могли активировать поле стазиса или систему управления челноком. поляну, где мы расположились. Надежно оберегал от других хищников тираннозавр, который напал на Таис. После нападения и погружения Таис в кокон, Гайя молчала еще около часа. Я посчитал за лучшее просто ждать, не вмешиваясь в процесс. И оказался прав. Когда солнце клонилось к закату, я почувствовал первые отголоски привычных эмоций, которые по своему обыкновению проецировала на меня Гайя. Сначала это был чистый ужас, смешанный, однако же, с решимостью. Потом немного растерянности, и наконец, когда мы смогли начать говорить, ее эмоции немного отступили, давая возможность нормально воспринимать информацию. Она погибла, мы победили? Осторожно спросил я. Нет. Теперь остатки страха были чуть разбавлены печалью. Но она теперь не станет делать из нашего мира свою фабрику. Она должна его уничтожить. Потому что наша биосфера получила прививку от нее и ей подобных. А она не может допустить, чтобы сама возможность такого распространилась где-либо во Вселенной. «Но тебе удалось освободиться», — мысленно произнес я. «Значит, сфера не идеальна. У нее есть слабости, верно?» Это была чистая случайность, Гриша. Если бы у Гая были легкие, она бы вздохнула. Я это почувствовал. Я дремала в этом хищнике, а кровь Таис, понимаешь, острое оружие сферы стало не только ядом, но и противоядием, имея возможность проанализировать волновую структуру, которая подчинила себе личность Таис. Я смогла найти способ освободиться. К счастью, я была достаточно расстроена, чтобы остановить хищника. Как? спросил я. Как именно эта тварь будет пытаться нас уничтожить? «Самым простым способом», — ответила Гайя. «Она сейчас среди останков Фаэтона. Выбирает камень побольше, чтобы уж наверняка ничего живого не осталось, включая меня». «Скажи мне, у нас ведь есть способ ее остановить?» «Конечно, есть, Гриша», — ответила Гайя. «Но прежде чем я расскажу тебе свой план, нам нужно разобраться с делами здесь. Время позволяет. Сфера будет тащить астероид сюда еще минимум сутки». Она не спешит. Думает, мы беззащитны. Считает, что порция моих спор — это максимум, на что мы способны. С какими делами? — насторожился я. «Тело Таис пострадало некритически», — ответила Гая. «Я восстановил его довольно быстро. Куда больше времени заняла чистка остатков модификаций, внесенных сферой. Но есть одна вещь, которую я не могу поправить. Это штука». Ты называешь ее еще одним тюрвингом, которую вы нашли. Это самый страшный технологический инструмент, который мне когда-либо попадался. Я не могу исправить последствия его применения. И вряд ли смогу в ближайшие несколько миллионов лет. А может, вообще никогда не смогу. Я промолчал. Гайя выдержала паузу и продолжила. «Ты понимаешь, что это значит для Таисы другого парня?» который находился рядом в момент его применения. «Они по-настоящему меня полюбили», — ответил я. «Верно», — ответила Гайя. «И тебе нужно придумать, как с этим быть, пока эта ситуация не привела к катастрофе внутри вашей маленькой группы». Я украдкой глянул на Алексея. С виду он оставался вполне нормальным спецназовцем, разве что взгляд стал каким-то... Нет, не отсутствующим даже, а полным внутренней силы, что ли? Признаться, это меня немного напугало. Он посмотрел на меня, усмехнулся и помахал рукой. Потом подошел к костру, чтобы добавить дров. Что, если мы прыгнем в наше время и там разойдемся? – спросил я. Расстояние способно это вылечить? Возможно, будет легче, – ответила Гаия. но дело в том, что до того, как вы попадете в ваше время, у вас будет другая задача. И Таис, и все вы мне очень нужны для выполнения моего плана». «Какого плана?» – растерянно спросил я. «Плана преодолеть проклятие разума, конечно», – ответила Гая. «Теперь для меня это дело жизни. Не хочу, чтобы эта тварь хоть в чем-то победила». «Кроме того, я не знаю, что случится с нашей ветвью реальности, если люди не появятся, и ты не окажешься на той поляне сотню миллионов лет назад. Кем я стану? И буду ли я вообще? Так что мне ничего не остается, кроме как искать противоядие к действию этого тюрвинга». «Ясно», — кивнул я, — «но шансы хоть есть?» Гая промолчала. «Как она...» Кай подошел ко мне. Он все никак не мог привыкнуть к присутствию огромного хищника на поляне и то и дело бросал подозрительные взгляды в сторону огромной тени, скрывающейся вне круга света, который давал костер. «Таис?» — уточнил я. «Гайя говорила, что через час будет готова к транспортировке». «Да», — кивнул Кай. «Таис». «Еще один момент». Напарник подошел ко мне вплотную и перешел на шепот впервые со времени нашего знакомства. Гриша, что случилось с этим парнем? Он кивнул в сторону Алексея. А что с ним? Я сделал удивленный взгляд и пожал плечами. Он, он очень странно на тебя смотрит, ответил Кай. Мне это не нравится. Я бы заподозрил неладное. Что-то из того, что Арис совсем не одобряет, если понимаешь о чем я. Я вздохнул. Потом все-таки решил признаться другу. Шило в мешке я все равно не утаишь, а доверие может пострадать, если я буду утаивать такую важную информацию. Мы нашли еще один Тюринг, ответил я. Точнее, его обнаружила команда Макса, а я добыл. Мне пришлось применить его в критический момент. Благодаря этому мы получили обратно Гаю и можем победить Сферу. Но есть в этой ситуации и побочные эффекты. Я сделал паузу и поглядел на пламя, не в состоянии сформулировать мысль. Что делает этот Тёрвинг? – спросил Кай, заинтересованно глядя мне в глаза. Пламя плессало в его черных глазах и выглядело это довольно зловеще. На секунду я даже вообразил, что оказался на том свете и меня сейчас будут судить за какие-то страшные грехи. Он влюбляет, – обреченно ответил я. Любой, кто оказался рядом, начинает по-настоящему любить его обладателя. Но хуже всего то, что это чувство имеет тенденцию распространяться. «То есть как распространяться?» — переспросил Кай. «Любовью заражаются», — ответил я. «Через пару дней меня будет обожать вся наша компания. К чему это приведет, я даже предсказать не могу. Но ничего хорошего точно не будет. А Гайя пока что не может с этим справиться». «Пока что?» уточнил Кай. «То есть в будущем это возможно?» «Не знаю», — ответил я. «Надеюсь, что да». «Тогда единственный выход — это победить сферу как можно скорее», — ответил Кай. «И прыгнуть в будущее. А мы пока останемся здесь, прямо на этой поляне, чтобы не контактировать с остальным экипажем». «Мысль хорошая», — согласился я. «Однако воплотить ее у нас не получилось». когда Гайя, наконец, снова со мной заговорила и сообщила детали своего плана, стало ясно, что челнок должен стартовать и ждать развязки на орбите. Поэтому глубокой ночью, когда, по мнению Гайи Таис, можно было, наконец, подвергнуть транспортировке, мы двинулись в обратный путь. Переносить пострадавшую с помощью Тюрвинга Гайя запретила. Сказала, что перепады силы тяжести могут сильно навредить. А заряда ранца Кая было недостаточно, чтобы вернуть двоих. поэтому Гайя соорудила что-то вроде люльки из своего мицелия, которую мы общими усилиями закрепили на мощной шее тираннозавра. На ощупь хищник, кстати, оказался тёплым. А ещё он пах птичьими перьями и совсем немного падалью. Появление нашей процессии у челнока произвело фурор. Хорошо хоть единственный ствол был у Макса, у которого хватило выдержки не открыть огонь. Таис поместили в медицинский отсек под наблюдение автомата. Девушка так и не пришла в себя, но Гая сказал, что это нормально и что она проспит еще как минимум двенадцать часов. А когда придет в себя, скорее всего, не будет помнить событий предшествующих суток. У меня возникло подозрение, что Гая это сделала специально, но даже если это и так, то я ей за это был только благодарен. В скафандре нос с открытым визором я ждал старта челнока на краю высокой скалы. сообщил Кай по радио. Отлично, ответил я. Стартуйте. Когда я начну, связи какое-то время не будет. Если все пойдет как надо, вы сами это поймете. Если нет, то пытайтесь спастись. Все пойдет как надо, первый, ответил Кай. Челнок взметнул облако песка, тяга гнула деревья и вспенивала морскую воду мелкой рябью. Наш корабль, пришелец из невообразимой пропасти прошлого, медленно и величественно поднимался на столбах синего огня. В этот момент я вспомнил свой самый первый старт. Там тоже было море. Интересно, как это выглядело со стороны. Странно, почему я не задумывался об этом раньше. Челнок поднялся на километровую высоту и включил маршевые движки. По ушам ударила звуковая волна, когда он перешел на сверхзвук. Выждав еще минуту, я вздохнул, закрыл шлем, перешел в режим, нацелился в зенит и активировал тюрвинг перемещения. Как и в прошлый раз, точность цели указаний, полученных от Гайи, не подвела. Сфера висела в пустоте на расстоянии вытянутой руки. Она изменилась. Антрацитовые грани отрастили тонкие красноватые щупальца, обхватившие огромный камень, В пару десятков километров в диаметре. Конечно же, я был слишком близко для того, чтобы в полной мере оценить эту картину своими глазами, но Гаи успела мне передать образ. Свободной левой рукой я извлек из наружного контейнера тюрвинка отмены артефакт, полученный в качестве отступных от одноклеточных. Работать надо было очень быстро, пока сфера не разгадала наш замысел. Чтобы попасть в ее центр. Там, где основания арок были увешаны мешками с различными существами внутри, мне потребовалось несколько десятков прыжков. Это была работа на пределе. Я уже чувствовал острый голод, но было рано. Надо было продержаться еще чуть-чуть. Сфера начала реагировать. На меня обрушивались волны животного ужаса, пытаясь заставить отступить. Режим притуплял эмоции, но с этим он был справиться не в состоянии. Я вдруг подумал, что нечто похожее переживали те парни, которых мы успели вырвать из щупалец сферы. Почему-то от осознания того, что я не первый такое переживаю, стало немного легче. Дрожащими руками, стараясь выключить разум, я активировал тюрвинг отмены. Почти сразу волна черной паники отступила. Пришел черед любовного колокола. Внутри сферы воздуха, конечно, не было, но для работы артефакта он был и не нужен. Звук, издаваемый колоколом, просто эстетическое дополнение, сделанное в традиции неведомых создателей артефакта. Это выяснила Гайя и сообщила мне. Я зазвонил, чувствуя вибрацию рукой. Мешки, окружающие меня, побелели. Множество живых существ внутри зашевелились, все настойчивее пытаясь вырваться наружу. «Простите меня», — подумал я. «Когда ты активируешь любовный колокол», «Ты выбьешь сфере зубы», — говорила Гайя. «Образцы, собранные ей в странствиях по времени и пространству, станут непригодными для применения. Она попытается как можно скорее от них избавиться. А сделать это она сможет, только активировав проекцию своего ядра из четвертого измерения. Это наш шанс». Пространство вокруг меня начало меняться. Переплетение ажурных арок словно выворачивалось наизнанку. Где-то под ногами... появились клубы чистой черноты. Внезапно меня стало тянуть в ту сторону. Во время разворачивания проекции в трехмерном пространстве возникает воронка, будет всплеск гравитации. Я прыгнул два раза, сохраняя высоту, не давая набрать себе скорость. От круговорота и вывертов вокруг меня начал немного подташнивать. В нашем измерении ядро будет выглядеть как небольшая черная сфера. не более двухсот метров в диаметре. Ее масса тоже будет довольно ограниченной. По моим расчетам, ты со своим тюрвингом перемещения сможешь дотянуть до атмосферы. Это продолжалось целую минуту. Прозрачные мешки с умирающими живыми существами вдруг единым порывом выдуло наружу, как будто огромные легкие кашлянули. Ажурная сфера сильно растянулась. В ее конструкции Взияли огромные провалы в сотни метров и даже в километры шириной. Сквозь них я видел звезды. Я разглядел черную сферу ядра у себя под ногами. Прыгнул вниз, обхватил ее руками, словно пытаясь обнять. Из моего скафандра выстрелили нити мицелии. Они росли как никогда быстро. Мне показалось, что быстрее скорости звука в атмосфере. Гайя быстро училась. Через секунду... Кокон был готов. Черная сфера завибрировала, ажурные арки начали быстро сжиматься, но было поздно. Неуловимое мгновение перемещения, и под моими ногами голубеет земной океан. Через пару мгновений стало очень шумно, а по краям черной сферы заплясали языки пламени. Я правильно рассчитал перенос по высоте, имея данные о массе объекта, который меня снабдила Гайя. Сфера тормозилась об атмосферу. Когда она упадет, будет большая беда. Катастрофа. Но жизнь на Земле сохранится. Мой хрупкий мир будет ранен в очередной раз. Но он должен выжить, во что бы то ни стало. Впереди была самая сложная часть плана. Я прыгнул назад к умирающей оболочке, представляющей собой ажурную сферу. Красноватые щупальца расслабились и теперь висели в пространстве неряшливою бахромой. Но траектория и астероида и оболочки все еще пересекалась с Землей. От голода темнело в глазах, но сейчас даже секунда промедления могла быть фатальной. Я схватил одно из обестелевших щупалец, обмотался им, прицелился в сторону Солнца, из последних сил рассчитывая траекторию слабеющим разумом и нажал на спусковой крючок. Когда я оглянулся назад, земля была небольшим голубым шариком мирно плывущим в звездной пустоте. А в следующую секунду я провалился в небытие с чувством огромного облегчения и осознанием выполненного долга.